2896 год от великого исхода. 12 день месяца Лебедя. Аргонда, Кракалия. У всех мирицев волосы на затылке были перехвачены лентами. У кого черными, у кого красными, у кого белыми. Сезар Мальвания знал этот обычай, с которым не могли покончить ни клирики, ни синяки. Так островитяне объявляли о том, что собираются мстить до последней капли крови. После убийства Шарля Тагэра многие сторонники погибшего герцога, особенно молодые, стянули себе волосы на мирийский манер. Сезару тогда было 11 лет, но такое не забывается. Диего. Граф Артьенде был младше Сезара на 10 лет, но они сразу же отказались от условностей. Я все время хочу спросить и все время забываю. Откуда пошел ваш обычай повязывать волосы? «Так проще», — пояснил Мирец. «Один взгляд, и всё ясно. Мы честные, и с быками, и с врагами, своих намерений не скрываем. А цвета? Чтобы не болтались сёстры, но для Байланта чёрная — это жизнь, алый — бой, белый — смерть. А почему мы уже и забыли? Чёрный, наверное, из-за ночи, когда к нам приходит любовь, красный — кровь, а белый — это цвет савана, костей, да, тряпок, которые носят капустницы». «Значит, никакой легенды нет?» «Может, и была. Да, мы ее забыли. Миритс лукаво посмотрел на Арцица. Все помнить невозможно, но к бою мы готовы». «Очень хорошо». «Сегодня ночью наш друг Аршо-Жуай наконец двинулся вверх по течению Ньера. Он ползет, как черепаха, потому что с ним пехота и огромный обуз. Их нужно проводить Диего». «Проводим». Когда преподнести им первые цветы? С цветами погоди. Идите следом, пока они не соберутся переправляться. Думаю, это будет в Керженевьев, но, возможно, они остановятся и раньше. Перетащить армию через такую реку — дело хлопотное. Им придется долго возиться. Если они решатся, не мешайте. Но когда они будут готовы, мы их поцелуем. Где будете вы? «На другой стороне. Они нас увидят, едва вы испортите переправу. А до этого пусть...» «Пусть думают, что они одиноки, брошенные и никому не нужны», — закончил Мириец. «Мы переплывем нер в любом месте, он широкий, но медленный. А таскать на себе беры железа мы не собираемся. Но это я и рассчитываю. Если ты станешь присылать мне известия о наших... друзьях, буду весьма признателен». «Люблю оказывать услуги друзьям», — кивнул Мирец. «Я видел, прибыл гонец. В Ляре уже началось?» «Да». Когда он выезжал, дарнийцы как раз начали морскую блокаду. «До штурма вряд ли дойдет. Ждут джоя Пока же они заняли Устричный остров и установили там баллисты и катапульты. Но обстрел не начинают». «Дарнийцы все делают вовремя», — засмеялся Диагард Йенде. А мы или обгоняем, или опаздываем. И поэтому они нас никогда не догонят, а мы их всегда найдем. Я надеюсь, Шарлю Анри и Сигноре Франго понравится в Керерасте. Жаль, твой сын еще мал для Байлы. Зато Вивиана Франго еще годится для Байланта. Сезар искренне любил добрую и любвеобильную Вивиану и доверял ей. Но Виана его слова бы и не обиделась, напротив. «Да, а золотые волосы у нас в цене», — согласился, поднимаясь Диего. «Ты узнаешь Мигеля и Федерико, или мы все для тебя на одно лицо?» «Вы, похожи, не спорю. У Мигеля шрам на верхней губе, а Федерико носит сразу две ленты — красную и черную». «Лента одна, но сшита из двух половинок». «Да, это они, и они будут рассказывать о нашем танце. Мы не подведем». В том, что мирийцы сделают все как нужно, Сюзар был уверен. Земляки Рафаэля, при всем их удручающем легкомыслии, были надежными союзниками. Не сомневался Цезарь и в остающихся в караколье смертниках. Но будет или нет их жертва оправданной, зависело от него и от маршала Аршо. Он должен обыграть и Франца. Хотя раньше никогда не водил в бой большие армии и не командовал сражениями. Но когда-то все приходит впервые. У Мальвани полководческий талант в крови. Он должен проснуться. А Гарташ – лучше в мире командир авангарда. Герцог открыл дверь и спустился к Ниру. Третья по величине река благодатных земель медленно катила волны к морю. То, что творилось на другом берегу, можно было рассмотреть лишь при помощи окуляра. И французы не должны их заметить раньше времени. Цветы, как выражается Диего Артьенде, нужно преподнести неожиданно.